Глава 11. Пошла вторая неделя командировки, а ВОЗ оставался и ныне там. Выдержка подчас изменяла. Хотелось сорваться, наорать, дать кому-нибудь в глаз. Гражданин не самого непьющего вида оттолкнул майора, ступившего на пешеходный переход, засеменил на другую сторону бульвара. В руках позвякивали сетки с пустыми пивными бутылками. Михаил подавил желание догнать и двинуть как следует. Пошел, как положено, по зебре. Но светофор уже замигал, напряглись машины, ждущие зеленого сигнала. Он вскинул руку, чтобы не вздумали рвануть, перепрыгнул через бордюр или все же поребрик. Гражданин с бутылками свернул на аллею. Штейнберг в сером плаще со спортивной сумкой на плече неплохо сливался с местностью. Воскресным утром прохожих было немного. Штейнберг остановился, испил воды из автомата, дежурно проверился, нет ли слежки. Вадик Москвин пристроился за киоском в 30 метрах от объекта, подмигнул Кольцову. Тот нахмурился. Приказа выполнять работу в легкой развлекательной форме не было. Впереди, на аллее с отсутствующим видом, курил Алексей Швец. Он работал на упреждение. В любой момент мог перекрыть объекту дорогу. Брать шпиона на виду у всего города не спешили. Мера крайняя. Немец остановился на полупустой автобусной остановке. Это было не кстати. Шапки-невидимки сегодня не выдали. Но, к счастью, шпион передумал, двинулся дальше. Михаил пересек дорогу, переглянулся с идущим параллельным курсом Вишневским. Работали всей группой, что было не очень здорово, но, учитывая способности объекта бесследно исчезать, нормально. Справа от бордюра оторвалась неприметная серая «Волга» с гражданскими номерами и капитаном Некрасовым за рулем. Автомобиль был оснащен сиреной, но пока ее не выставляли. Волга проехала 50 метров и снова прижалась к тротуару. Не оборачиваясь, Штейнберг дошагал до Центрального дома книги, сделал остановку, закурил. Потом свернул за ЦДК. Суетиться не стали, там пропасть было некуда. Но все же двинулись энергичнее. Слева осталась Центральная площадь Ленина со знаменитым оперным театром, гигантской скульптурой вождя и тремя вооруженными сподвижниками. В народе их прозвали «серые люди». Штейнберг перемещался к выезду на вокзальную магистраль. Прохожих было немного, проезжали отдельные машины. Объект встал у светофора, чтобы пересечь магистраль. Горел красный, транспорта не было. Большинство советских граждан в таких случаях запросто переходят дорогу. Молодая парочка так и сделала, спокойно ступила на проезжую часть и пошла. Штейнберг посмотрел им вслед и укоризненно покачал головой. Стало смешно. Убивать советских граждан, значит, можно, а переходить дорогу на красный свет — нет. Плохо, что не всех фашистов передавили в 45-м. Штейнберг дождался зеленого, двинулся дальше. Что-то было не так. Он не мог не знать, что за ним следят, по крайней мере, это было бы логично для его оппонентов. Замыслил каверзу. Попытается оторваться от хвоста. Мелькнула мысль, что не стоит искушать судьбу, надо быстрее брать. Приотстал швец. Уставился на газетную тумбу. Объект проследовал мимо, даже ухом не повел. Снова светофор, перекресток с улицей Советской. На другой стороне неказистый громоздкий проектный институт «Гипрогаз». Здание типовой постройки отчаянно диссонировало с окружающими его историческими строениями. Институт представлял в плане букву «Г», стоял на двух улицах одновременно. Пришлось приотстать, местность была открытая. Дальше по курсу — управление железной дороги, ЦУМ. «В гости Голубевой собрался», — мелькнула интересная мысль. «Нет, вряд ли. Голубева с семейством укатила на дачу», — разведка доложила точно. «Даже сына взяли, у которого скоро выпускной вечер, масса других дел, и эта ваша дача давно поперек горла. К вокзалу подбирается». Вторая мысль была куда интереснее. Почуял угрозу, понял, что теперь не отстанут, а в сумке на плече необходимые в поездке вещи? Штейнберг пересек дорогу, шел прямо мимо основного крыла гипрогаза. В этом городе НИИ и проектные институты находились на каждом шагу. Фигурант не оборачивался, и это начинало беспокоить. И вдруг он резко сменил направление, метнулся к крыльцу проектного института и забежал внутрь. Михаил оторопел. Институт сегодня не работал, но пройти, наверное, можно. Раскусил гаденыш. Маневр к чести шпиона оказался непредвиденным. Кольцов спрыгнул на проезжую часть и отшатнулся. Издавая пронзительный звуковой сигнал, к перекрестку подходил пассажирский автобус. Огонек на светофоре уже переключился, он шел на скорости на свой зеленый. Михаил чуть не выругался. Терялись драгоценные секунды. Но не бросаться же под колеса. Сзади подбежали сотрудники. Маскироваться дальше не имело смысла. Удивленно покосилась молодая женщина, стоящая рядом, на всякий случай отступила в сторону. Автобус проехал, они помчались через дорогу на полной скорости. Заскрипели тормоза, выругался водитель легковушки. «К черту иди, товарищ!» «Вишневский, Славин, на заднюю сторону, быстро! Он может воспользоваться черным ходом, тогда ищи свищи, и мы уже никогда не встретимся!» Двое отделились от группы, перебежав дорогу, припустили вдоль короткой стены здания. Она оказалась не такой уж и короткой. Вдоль дороги стояли машины, пусть немного, но все же не пустыня. Михаил первым ворвался в здание, наткнулся на тугую дверь. В Москве подобные двери ставили в метро, а в Сибири, за неимением подземного транспорта, в секретных предприятиях, молотящих на оборонку. Впрочем, у гипрогаза, кажется, не было ничего секретного. Москвин и швец дышали в затылок, наступали на пятки. Открылся вестибюль. Украшенный безыскусным панно, будка вахтера, турникет. Пожилой мужчина смотрел на вошедших растерянно, смешно моргал. При виде удостоверений встал по стойке смирно. «Мужчина забежал, где он?» — выдохнул Михаил. «Почему пропустили?» «Так у него это самое удостоверение МВД?» — забормотал вахтер. «Сказал, что по важному делу и очень спешит, на пятый этаж ему нужно. Отодвинул меня и побежал на лестницу». «Чёрт С-2 ему нужно на пятый этаж, запасной выход ему нужен. А спрячется в здании, да и ради бога, через 10 минут тут все будет отцеплено». Происходящее меньше всего напоминало тихое задержание. Михаил прорвался через турникет, бросился к лестнице, здание пустовало. Так, отдельные личности, технички, дежурные, отпетые трудоголики. Был ли Штейнберг вооружен? Вопрос интересный. Но у сотрудников КГБ в этот день кобуры не пустовали. Михаил в несколько прыжков миновал лестничный пролет, прижался к перилам, извлек из подмышечной кобуры ПМ, снял предохранитель. Поколебавшись, передернул затвор и вернул на место флажок предохранителя. Сверху не стреляли. Пригнувшись, он перебежал открытое пространство, присел за массивной балясиной. «Черт, не спросили, где тут запасной выход!» — пробормотал в затылок швец. «Не надо. Здание возведено по типовому проекту. Архитекторы не утруждались». Сколько он переведал подобных учреждений? Вопрос, знает ли о запасном выходе Штейнберг? «Пошли», — бросил Михаил. «Алексей, поднимешься выше, проверишь третий этаж. Штейнберг-оригинал, может сумничать. Москвин за мной, пробиваемся к запасному выходу. Огонь на поражение не открывать. По конечностям в крайнем случае можно. Но только в крайнем». Снова прыжками наверх. Короткий вестибюль, коридор в два конца. Швец, прижимаясь к перилам, поднимался дальше. Михаил выбежал в вестибюль, завертелся. Правый коридор обрывался через 10 метров. Тупик. Оставался только левый. Бросились по нему, пригнув головы. Перед кем красоваться? Вторую жизнь за особые заслуги не пожалуют. Распахнулась дверь по курсу. Вышла женщина с ведром. Перепугалась, обмерла. Еще чуток и стала бы креститься. Коридор свернул, а дальше раздвоился, будь он не ладен. Переглянулись. Москвин кивнул, взял левее. Кольцов шел неслышно, перекатываясь с пятки на носок. Про осторожность забывать не стоило. Двери в помещении были закрыты. В глубине коридора, озаренная светом с улицы, стояла пальма в горшке. Коридор сворачивал. Впереди показался Вадик Москвин. Он шел, закусив губу, сжимая рукоятку пистолета. Чуть не выстрелил, обнаружив впереди фигуру. Вовремя заметил знакомое, облегченно выдохнул. Нечего радоваться, столько времени потеряли. Снова побежали, поворот, еще один, у двери на запасный выход, все-таки здесь она, возилась смутная фигура. Освещение в этой части здания практически отсутствовало, очевидно, выход держали на замке. Штейнберг, услышав шум, он отпрянул от двери, саданул по ней всем корпусом, дверь распахнулась, иностранец пулей вылетел на лестницу. «Попался, гад!» — ахнул Москвин и прыжками помчался к двери. «Вадим, осторожнее!» Тот не внял, первым перемахнул порожек. Иностранный шпион был падок на сюрпризы. Вместо того, чтобы лететь вниз, он спрятался за косяком и, когда на лестницу выбежал москвин, выставил ногу. Вадим не удержался и с грохотом покатился по ступеням. Михаил по инерции выбежал за ним, но сделал прыжок, чтобы не повторить судьбу товарища. Схватился за перила, обернулся. Пистолет выпал из руки, тоже запрыгал по ступеням. Дипломатия и прочие шпионские деликатности становились неактуальными. На него летел с раздувающимися ноздрями крепко сложенный мужик со щеточкой усов под носом. Намерение столкнуть его с лестницы было очевидным. В запасе даже не секунда, меньше. Михаил метнулся к стене, одновременно приседая на корточке. Пришли в движение ступени под ногами. Штейнберг ударил, кулак пролетел мимо носа. Майор схватил шпиона за грудки, рывком отправил к перилам. От толчка чуть оба не перевалились вниз. Шпион пыхтел, рычал сквозь зубы немецкие ругательства. Он пытался оттолкнуть майора, а тот, схватив немца за ворот, проводил удушающий прием. У обоих рвались жилы, багровели лица. Михаил ударил локтем с вывертом в висок. Цель оказалась поражена, Штейнберг охнул, он вроде слабел, поддавался. Но нет, долгий срок в советской колонии замаячил явственно. С ревом вырвался, оттолкнул, нанес сокрушительный удар в живот. От боли перехватило дыхание, в глазах потемнело. Михаил отпрянул, стал сползать по стенке. Подломилась нога, соскользнула со ступени. Он не мог продохнуть, хватал воздух, как рыба, выброшенная на берег. Штейнберг мог добить его одним ударом, но не хотел терять время. Бросился вниз, перепрыгнул через стонущего Москвина. Дверь на улицу, похоже, была заперта. Штейнберг бился в нее всей массой и, кажется, в итоге выбил. Злость гнала в дорогу, заставляла забыть о боли. Михаил с трудом встал, поднял пистолет, захромал вниз, вцепившись в перила. «Москвин цел?» «Нет, товарищ майор, просто жив!» Сотрудник тяжело дышал, подгибались ноги. «Неужто стерпим, товарищ майор?» «Эта импортная тварь просто глумится над нами!» Боль не проходила, но уже не так душила. Ноги слушались. Майор скатился вниз, используя лишь силу гравитации, вывалился на улицу. Еще одна картина маслом. Гриша Вишневский сидел на бетонном бортике, держался за голову. Кровь сочилась из-под пальцев. Он поднял голову на шум, глаза блуждали. «Простите, товарищ майор, толкнул он меня!» Рядом приплясывал Славин. Хоть плачь, хоть смейся. Собственная куртка на голове, руки скованы, как в смирительной рубашке. На силу выпутался, куртка треснула по шву. Он был красный, как рак, глаза бешеные. «Виноват, товарищ майор, подставился!» — забормотал Николай. «Этот черт ураганом налетел, за полу куртки схватил, натянул на голову, как сову на глобус. Я в мешке оказался. Вы сами-то все живы?» «Нет, все умерли, не приходя в сознание». Один шпион в течение минуты уделал группу опытных чекистов. Стыд и срам. К заднему двору примыкали жилые дома, грудились мусорные контейнеры. Из открытого окна доносилась музыка, модный в этом сезоне Бонни М. ностальгировал по Богамским островам. Дама с собачкой со страхом смотрела на происходящее. «Куда он побежал?» «Туда кажется, буркнул Вишневский, показывая подбородком. «Пошли». Михаил не удержался от злобного сарказма. «Все, вашу мать, способные держать оружие! Славин, вызывай подкрепление!» За углом все было спокойно. Только редкие прохожие шарахались от прилично одетых людей с пистолетами. Спохватившись, спрятали оружие. По вокзальной магистрали проносились машины, прогремел полупустой троллейбус. Какие-то машины стояли у тротуара, «Жигули», «Москвичи», видавшие виды рижский микроавтобус «Раф». Ругались открытым текстом, Отказала выдержка. На крыльце учреждения курил знакомый вахтер. Вернее, докуривал. Выбросил сигарету в урну и попятился мелкими шажками, надеясь, что его не заметят. «На месте!» — прорычал Михаил. Вахтер втянул голову в плечи и чуть было руки не поднял. «Где он?» — выкрикнул Михаил. «Понимаете, товарищ, о ком мы говорим? Или прогуляемся в управление?» «Из-за угла он выбежал, как ошпаренный!» — сбормотал вахтер давай метаться между машинами. Я хотел задержать его, честное слово, но тут такси пустое показалось. Он выбежал на дорогу, стал голосовать, оно остановилось. Уехал, в общем. — Куда поехал? — Туда, — вахтер махнул рукой. — Площадь пересек и, кажется, на Орджоникидзе. Все светофоры зеленые были, пулей пронесся. — Приметы такси. — Да какие там приметы, товарищ, они же все одинаковые. Волга, желтая такая, с шашечками. — Повезло ублюдку, — сплюнул Вишневский. «Номер запомнили?» «Да что вы, товарищ, какой номер?» Вахтер колебался, кусал губы. «На конце 02, кажется, как телефон милиции, а впереди то ли 6, то ли 8, я не разобрал». Это была полная фиаско. Проще иголку найти в стоге сена. Михаил бросился на дорогу, вскинул руку, идущий на скорости комби начал замедляться. Но тут идущая по противоположной стороне серая Волга сделала маневр, лихо вырулила навстречку и подкатила к тротуару. «Садитесь!» — крикнул Некрасов. «Знаете, куда ехать?» Проглядел я его Михаил Андреевич. Не засек, куда он за площадью подался. Да еще водитель такой лихой. «На никидзе Кольцов забрался на переднее сиденье. Кряхтящий москвин пристроился сзади слева. Стонал Вишневский, забираясь внутрь. «А ты куда лезешь?» — разозлился Кольцов. «Кровь с головы течет, дуй в управление, обратись к врачу!» «Не дойду, товарищ майор, далеко тут!» — простонал Григорий. «Через весь центр с дырявой башкой! Уж лучше я с вами!» Подбежал Алексей Швец, утрамбовал товарища вглубь салона, втиснулся сам. Закрывать дверь пришлось на ходу. Волга сорвалась с места, пронеслась через перекресток на зеленый свет. А дальше горел красный. Капитан врубил сирену, стал прорываться сквозь ползущий с проспекта транспорт. «Ничего себе скрытное задержание!» — простонал Вишневский. «Держите, мужики!» Капитан извлек из бардачка перетянутый резинкой пакет с аптечкой. Там бинты, йод. Перевяжите этого страдальца. Время есть. Долго будем колесить. Прорезался эфир. Молчанов. Поднимай ГАИ. Всем постам задержать такси, газ-24, цвет желтый. Номер предположительно начинается с 6 или 8, оканчивается на 0,2. кричал в рацию Некрасов. Пассажир, мужчина 40 лет. Телосложение спортивное, усы, серый плащ, спортивная сумка. «Преступник вооружен! Может оказать сопротивление! Брать живым!» Машина зацепила краем площадь Ленина, вынеслась на сравнительно узкую улицу. Справа проплывал величавый оперный театр. Сирену выключили. Глупо с ней ехать, когда не знаешь куда. Эфир трещал, переговаривались работники оперативных служб. Дорога раздваивалась. Куда ехать? Чертыхнувшись, Некрасов свернул налево, на Мичурина, Прижался к обочине. «И что, Виктор Алексеевич, приехали?» — язвительно спросил Кольцов. «А куда прикажете?» — рассердился капитан. «Штейнберг будет выбираться из города, у него не осталось другого выхода. Сам виноват нападение на сотрудников госбезопасности при исполнении ими служебных обязанностей. Статья с гарантией и дипломатическая неприкосновенность не в помощь. Но здесь этих выездов несколько штук. Куда он подастся? Да еще покрутится по городу, машину, не дай бог, сменит». «Предлагаю не пороть горячку, товарищ майор. Думаю, он рванет через барахолку на Кузбас. Почти уверен. Туда и будем потихоньку выбираться». Закряхтел на заднем сиденье Москвин, опасливо ощупывая отбитые ребра. Швец бинтовал голову Вишневскому, бормоча, что теперь тот похож на героического красного командира. За окном проплыл Центральный парк, где Гиплазаренко встречался со своей пассией. Стадион «Спартак», Центральный рынок, оккупированные лицами приезжих национальностей. «Дождались», — сообщала государственная автоинспекция. «Автомобиль, такси с государственным номером 3802 НВО замечен на улице Кашурникова. На требования инспектора машина не остановилась, проследовала дальше. Погоню наладить не успели, но сигнал разлетелся. Некрасов переключил передачу, стал набирать скорость. Улица Гоголя была загружена едва на треть, Препятствовали только светофоры с красными огоньками. Снова сообщение. Искомая машина ушла в район Лады, где сделала остановку. Там автомобиль покинул один человек. Но не Штейнберг. Взволнованный водитель побежал к ближайшему автомату, сообщил об угоне. Я же говорил, ликовал Некрасов, утапливая педаль. К барахолке он едет на кузнецкую трассу. Преступник двигался по улице Гусинобродской в направлении городского вещевого рынка. Мелькнула мысль, не хочет ли раствориться в толпе, но вроде не сворачивал. Дистанция сокращалась. Некрасов ловко объезжал попутный транспорт, наращивал обороты. Врубил сирену, чтобы игнорировать светофоры. «Теперь прокатимся с ветерком!» Капитан хищно оскалился. «Без фанатизма, Виктор Алексеевич!» предупредил Кольцов. «Живых людей все же везешь!» Поступил новый сигнал, теперь с истеричным надрывом. Напротив рынка машину пытались остановить вооруженные инспекторы. Водитель вроде бы смирился, начал притормаживать, смещаться к обочине. А когда гаишники направились к машине, вдруг резко рванул, инспектор лишь чудом успел отскочить. Опять провозились, бросились в погоню с опозданием. Чертыхаясь, Некрасов повел машину по какой-то убогой, но совершенно пустой улочке. Несколько раз сворачивал. Мелькали гаражи, небольшие промышленные предприятия. Капитан отлично знал город. Волга выскочила на шоссе в тот момент, когда Штейнберг уже проехал, а гаишники еще не подтянулись. Вновь взревела сирена. Шарахнулся, как от чумы, вяло ползущий запорожец. «Считай, зажали его!» — торжествующий объявил Некрасов, включая повышенную передачу. «Впереди стационарный пост, через него упыря не пустят. Товарищ майор, я, кажется, вижу его!» Капитан подался к стеклу, вытянул шею. Показалось такси, возможно, то самое. Между ними всего лишь несколько грузовиков и легковушек. При звуках сирены водители послушно прижимались к обочине. «Волга» летела, как на крыльях. Дистанция стремительно сокращалась. Возможно, Штейнберг и был неплохим водителем, но вряд ли освоил строптивую советскую технику. Ведомственную «Волгу» догоняли гаишные «Жигули». Водитель включил сирену мигалку, чтобы веселее было. Под сенью дружеских штыков стало спокойнее. Впереди показался стационарный пост, и вдруг такси ушло вправо, скатилось в шоссе. «Куда это он?» — всполошился Кольцов. «Вот дьявол!» — заскрипел зубами Некрасов. «На кладбище уходит, об этом я как-то не подумал». «Ничего, товарищ майор, догоним, по могилкам он не разгонится». Происходящее все больше напоминало безумное кино. Удивляться нечему, преступник понимал, что на посту ему крышка, использовал любую возможность. Он влетел в кладбищенские ворота в тот момент, когда чекистская «Волга» съезжала с трассы. В задний капот уперлась машина автоинспекции. На кладбище были люди. Май — традиционная пора посещения усопших родственников. Да и хоронят без выходных и праздников. Народ кинулся в рассыпную. Штейнберг пролетел по центральной аллее, ушел в сторону. Началась игра в кошки-мышки. Машина ГАИ вырвалась вперед, ушла в отрыв. «А мы сюда», — пробормотал Некрасов, сворачивая направо. Мелькали оградки, могилы со звездами и крестами. Чем дальше, тем менее ухоженные, заросшие травой с покосившимися оградами. Люди озирались, провожали глазами спешащую Волгу. Сирену выключили, только здесь ее не хватало. «За это он тоже ответит», — мстительно бормотал Вишневский. «Ишь чего удумал, покой наших мертвых тревожить». Автоинспекцию Штенберг кажется, сбросил с хвоста, заставил плутать. До выезда на широкую аллею оставалось метров тридцать, когда по ней промчалась знакомая машина с шашечками. Заголосили радостно и дружно. Некрасов утопил педаль, «Волга» вылетела из проезда, вписалась в поворот, гаишники точно отстали. А вот теперь взревела сирена. Кладбище обрывалось, его территория впечатляла, но в бесконечность пока еще не устремлялась. Кончились последние могилки, штенберг съехал с пригорка. Щебеночное покрытие сменилось грунтовым. Дорога тянулась вдоль леса. С такси происходили какие-то странности. Из капота заструился дымок, а потом вдруг повалил густой черный дым. Двигатель перетрудился, машина шла рывками. Эта роли не играла. По проселочной дороге он все равно бы далеко не ушел. Штейнберг вывалился из машины, кинулся в лес. Когда подъехали чекисты, его уже и след простыл. Злость душила. Кольцов первым покинул машину, бросился к лесу. Зачем обувь драйл? Ноги проваливались в рыхлое месиво между кочками, грязь липла к дорогим ботинкам. Из леса стали стрелять. Это уже полное безобразие. Две пули прошли над головой. Михаил присел, спустил флажок предохранителя и тоже открыл беглый огонь. За спиной стреляли товарищи. Штейнберг ни в кого не попал. Да и вряд ли имел возможность прицелиться. «Прекратить огонь!» — прокричал Кольцов. Где-то далеко трещали сучья под ногами убегающего человека. С дороги съехали гаишники, машина спешила к лесу, играя огнями, как новогодняя елка. Кольцов замахал руками «давайте в объезд». Сообразили, стали выруливать на дорогу, идущую вдоль опушки. Все эти движения не имели особого смысла. Группа вошла в лес, но далеко не продвинулась. Бывший спецназовец германской армии уже ушел. Этот черт был уникален. Ветки цеплялись за одежду, стебли обвивались вокруг лодыжек. Швец подвернул ногу, стал смачно выражаться. Преступник ушел невредимым. Капитан Некрасов побежал обратно в машину, схватился за рацию. Подкрепление уже выдвигалось. Отряд милиции особого назначения высаживался из автобуса с обратной стороны лесного массива. После обеда стало окончательно понятно, поиски успехом не увенчались. Специально обученные люди несколько часов прочесывали окрестности, пугая грибников, влюбленных и прочий бродячий люд. Мелькали свидетели, кто-то все-таки видел незнакомца, но ничего определенного. Штейнберг мог сменить одежду, обзавестись транспортом, на худой конец поймать попутку. Деньги у него были. Михаил уже успокоился, курил в машине, откинув голову. В салон забрался швец. Тоскливо уставился в окно. «Ничего, товарищ майор, никуда он не денется. Куда он сбежит? Аэропорты и вокзалы перекрыты, на попутке далеко не уедет. Рано или поздно попадется, вот увидите. В розыск уже объявили. У каждого постового будет фотография. Но изворотливый черт, нам бы такую подготовку». «Он может отсидеться», — отозвался Кольцов. «В какой-нибудь деревне или поселке. День, два, неделю. Потом начнет выдвигаться. В Москву ему надо, в посольство американское, германское, в любое. Только там он почувствует себя в безопасности. И что-то мне подсказывает, что у этого вурдалака есть все шансы.